Четвертая дорожка первой кассеты. Беспечный идеализм Олонсо Канна, его привлекательный талант, облегчавший ему работу настолько, что он из лени никогда не творил в полную меру своих возможностей, невесомая, пустая декоративность, было бы заманчиво показать, как все это отразилось в чертах выхоленного, изящного, очень выразительного лица. Но фразы выходили из-под пера Крюгера чересчур гладкими и легковесными, Автопортрет сковывал его, мешал ему сосредоточиться и найти в себе силы для серьезного суждения о художнике и его творчестве. Тесная камера, освещенная яркими солнечными лучами, выглядела в тот день особенно голой и убогой. Мартин Крюгер вспомнил город Кадис на фоне моря, четкое белое пятно в палящих лучах солнца он чувствовал себя совсем неплохо, но не было в нем окрыленности душевного подъема. стол стул откинутая койка белая параша и среди всего этого изящное лицо художника Алонсо Кано, Дэнди с холленой белокурой бородкой на декоративном фоне цвета ржавчины. У крюгера мелькнула мысль, что собственно безразлично на каком фоне все происходит на фоне ли серый камеры, на фоне живописного портрета или на фоне безликих фраз, которые он сейчас пишет. В камеру впустили Каспара Прекля. Молодой инженер бросил неодобрительный взгляд на автопортрет художника, его глубоко запавшие глаза гневно блеснули, он ценил умение Крюгера проникновенно передать впечатление и чувства, вызванные в нем картиной, но был убежден, что его талантливый друг идет по ложному пути». Он, Каспар Прекль, считал, что задача искусствоведения в нашу эпоху заключается совсем в ином. Под воздействием теорий последнего десятилетия, согласно которым в основе всех исторических событий лежит экономика, он был твердо убежден, что у искусствоведения одна цель – изучение роли искусства в социалистическом обществе. Марксизм, понятно, не мог достаточно ясно определить эту особую роль, ибо ему приходилось изучать более важные проблемы. Впервые со времени своего возникновения искусствоведение Ожила перестало быть сухим перечнем, и в ближайшие десятилетия ему надлежало в содружестве с общественно-политическими науками прокладывать дорогу искусству в пролетарском государстве. Он молодой, беспокойный, полный деятельной любви к искусству человек, старался наставить на путь истины своего друга, к которому был искренне привязан. Увидев на столе у Крюгера автопортрет Алонса Кана, он рассердился. Вначале ему было жаль Крюгера на свою беду, угодившего в самый водоворот баварской политики. Но потом он почти обрадовался этому. Он надеялся, что тот, на собственном опыте испытав все прелести царящих в государстве порядков, наконец очнется, избавится от своего барства и пойдет по тому же пути, что и Прекль. Он хмуро глядел на автопортрет, глубоко запавшими на худом, скуластом и небритом лице глазами. Все же он промолчал и сразу перешел к изложению цели своего визита. Владелец баварских автомобильных заводов, где служит Прекль, барон Рендель, Пренеприятный субъект, но он интересуется живописью. Рэндель пользуется большим влиянием. Быть может, ему, Преклю, удастся уговорить своего хозяина вмешаться в дело Крюгера. Сам Крюгер не слишком надеялся на успех этой затеи. Он знал господина фон рэндля У него... Сложилось впечатление, что барон его не выносит. Немного спустя, как это часто случалось и прежде, друзья отклонились от первоначальной темы разговора и увлеклись спором о перспективах и действительном положении искусства в большевистском государстве. Когда время свидания стекло, Касфор Прекль вспомнил о своем предложении, и они наспех в какие-нибудь две минуты обсудили, какие шаги Преклю следует предпринять, чтобы помочь Крюгеру. Расставшись с молодым инженером, Крюгер ощутил необычайный прилив сил и энергии. Он порывисто смел со стола репродукцию, затем набросал на бумаге мысли, возникшие у него после разговора с Преклем. Ну, разумеется, самые интересные соображения пришли ему на ум лишь теперь задним числом. Он улыбнулся, то был хороший признак». Теперь он писал так живо, смело и убедительно, как ему редко удавалось прежде. Работа до того захватила его, что только приход надзирателя, принесшего ужин, снова напомнил ему, где он находится».